наше радио и «Квартеты» представляют Цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник Конюх Фёдоров» Путешествие 24-е на одной ноге через Гренландию День 5 Мы находимся в Гренландии, на центральной площади города ну куда должен прибыть Конюх Фёдоров? Напомню, он заканчивает переход через остров с север на юг на одной ноге. Его пышная встреча организована возле памятника с знаменитым гренландским апельсином. Которые выросли здесь по ошибке В 1896 году Перепутав Гренландию с Португалией Мэр города готовится вручить Нашему великому соотечественнику Символический ключ от города Символический замок Который можно открыть этим ключом И символические 100 грамм водки Символическими эти 100 грамм я называю потому Что на самом деле это литр Просто здесь очень холодно И учитывая, что это для конюха Ну в общем, меньше не имело смысла Так О, внимание, мы слышим какой-то крик Так, крик приближается Ой, ой кажется, мимо нас что-то пронеслось Друзья мои, товарищи, господа, никто ничего не видел? Нет, все пожимают плечами А, нет, оказывается, у мэра пропала водка А куда она делась? Ой Вот-вот-вот, я вижу водку. В смысле, я вижу конюха. Он лежит возле памятника апельсином, весь засыпанный мраморными плодами и пьет водку. Конюх, как вот так быстро? Так быстро не надо. А да. А чего? Разве быстро? Я еще быстрее могу смотреть. А я не это имел в виду. А, хотя это тоже очень быстро. А это корреспондента. Да? А больше нету, а? а, а я, что, Кобя? Что? Чего нету? Да, понимаешь, я скакал, ну, по этой вашей Гренландии, так? пока у меня песок не закончился. Так? Ты же помнишь, я впереди себя песком посыпал, да, чтобы да, да. не подскользнуться. Ну, конечно. Вот. А как он закончился, так я и подскользнулся. Ой. А там спуск, Эх. понимаешь? Я и начал катиться на этой, ну, на этом. На чем? Фу, ты, ну, на пятом элементе, как я ее называю. А, ну вот. да, да, да. Ну, все же Закончилось благополучно Вы же пересекли Гренландию их хоть Ай, и не на одной ноге Да, да пересек-то я, конечно, пересек Но, понимаешь, не весь Как? Короче, стесала меня Корреспондент Что? Да понимаешь, Гренландия же, она ведь как Но она же только на три четверти покрыта льдом а, а одну четверть они покрыть забыли Ну или льда не хватило И в этой четверти, конечно, изрядная часть меня и осталась Какой ужас! Да, вот так вот, и это, корреспондент что? Слушай, ответственное дело, ты, ты, ты поднимай меня А тут то, только, только аккуратно, аккуратно, <звук> то водка сквозь меня может пролиться Я же не знаю, насколько я глубоко протерся Ой, сейчас, господи, конюх, я вот думаю, ну кто еще, кроме вас, мог бы выдержать такое? Да знаешь, пожалуй, что только я Точно Ну и, наверное, еще... Еще и Путин. Да. Мы поздравляем конюка с очередной победой. Наше радио продолжит следить за подвигами великого путешественника. Слушайте нас на следующей неделе.